Эпилог. Зачем мы их всех пригласили? Напомни. Ксандриан чуть склонился ко мне, и от его шепота по коже расползлись приятные мурашки. Я не сдержала улыбку, но от мужа на шаг отошла от греха подальше. Я тоже не любила пышные приемы, но статус обязывал все же иногда их проводить. Тем более был чудесный повод. День рождения Ксандриана а также исполнился год нашей чудесной малышки Эльриане. Давно пора познакомить ее с придворными и показать немногочисленной родне. Маленькое чудо с черными кудряшками и светлыми серебристыми глазами смешно топталось возле нас в белом пышном платьице под веселую музыку. Но надолго сил у нее не хватило, и она попросилась к папочке на руки. Очень вовремя Ксандериан занял свои руки ребенком. В нашу сторону, чтобы поприветствовать, направлялся почетный гость, властелин Аурии, Тарханеш Аурхан, со своей супругой, моей сестрой. Да, наш брак стал первым на пути объединения светлых и темных земель. Следующим стал Тарханеш. Еще несколько Тейров заключили союзы со светлыми девушками, глядя на своих властелинов. А мне до сих пор кажется, что Тарханеш решился на этот брак, потому что просто хотел умаслить брата и заслужить прощение за свою мнительность, когда он чуть не приговорил Сандыряна к смерти. Все-таки Сандыриану вовремя удалось сбежать из-под стражи, и все в итоге разрешилось лучшим образом. «И что он так ухмыляется?» нервно произнес мой муж, глядя на приближающегося брата. «Опять задумал какую-то гадость». «Мне кажется, ты сейчас предвзят. Да и моя сестра выглядит как никогда счастливой». Наверное, ей зашло его дурацкое чувство юмора. «Возможно». Не стала я разубеждать мужа. Тем более я знала, как только Ксандериан убедится, что кузен не задумал никакой подлянки, он расслабится и они еще проведут не один вечер за посиделками с крепкими напитками у камина, вспоминая случившееся. Мы обменялись официальными приветствиями, я обняла сестру и познакомила ее с племянницей. За ними как раз подоспели мои родители. На удивление, у отца в руках что-то было. Подарок темному властелину? Интересненько. Я присмотрелась, но смогла понять, что это яйцо только когда они подошли. — Ваше темнейшество, ваше светлейшество, — почтительно поклонился Ксандриан моей матери, а потом посмотрел на предполагаемый подарок и вздёрнул вопросительно бровь. Яйцо было завёрнуто в простую упаковочную бумагу. — Это вам, Ксандриан, — протянул отец, не став томить нас в ожидании. Яйцо. Удивился мой муж и как-то с подозрением посмотрел на подарок. «У нас на светлых землях в некоторых королевствах есть традиция. Правители держат личные хранилища с яйцами, которые могут использоваться только членами семьи. Поэтому хорошее драконье яйцо считается очень ценным и уместным подарком на любой праздник. Так, за много поколений». Собираются целые коллекции. «Интересная традиция. Может, нам тоже такую завести?» Поинтересовался муж моим мнением. «Мне только оставалось пожать плечами. Для меня много драконов не бывает». Под любопытствующие взгляды наших немногочисленных родственников Ксандериан развернул подарок. «Это что?» Протянул темный властелин бледнее. «Это ваш подарок, ваше темнейшество, яйцо древнего дракона. Возможно, оно подойдет для привязки кому-то из ваших наследников», — пояснил отец. Тарханаш тоже изменился в лице, а потом подошел ближе и попытался своей мощной фигурой загородить кузена от полного зала гостей. «А почему оно такое... радужное?» — подсказала я. Анья, что происходит? С отчаянием спросил супруг, не отрывая взгляда от необычного драконьего яйца. В темных землях такие точно редкость. Скорлупу древнего драконьего яйца покрывали яркие пятна всех цветов радуги. Ты же говорила, скорлупа не показатель того, каким будет дракон. Вспомнил муж. Так и есть, более того. «Даже цвет дракона не показатель», — напомнила я. «Но если яйцо такое, что за дракон там внутри?» Кажется, мой муж пребывал в шоке. До этого момента он полагал, что его дракон самый необычный, но теперь, похоже, сомневался, что это так. «Представляешь, если оно в итоге потом достанется нашему сыну», — вдруг предположила я. Рука машинально легла на живот. «Так, не знаю, то ли это материнское чутье, то ли дар хранителя драконов что-то подсказывает». Я мысленно улыбнулась. «Вот же кого-то ждет приключение». «Не волнуйся, я помогу ему принять своего дракона», заверил муж, чему я была несказанно рада. А потом вдруг перевел взгляд с подарка на меня, нахмурил черные брови, Сматриваясь в мое лицо, я широко улыбнулась. Больше не в силах хранить в тайне эту новость. «Ты ведь не просто так это сказала, да?» «У тебя будет наследник», — уверенно ответила я. В том, что это будет мальчик, я не сомневалась. Об этом уже сказали артефакты. Темный властелин поднялся с трона и стащил меня с моего, который стоял рядышком. Зажав в крепких объятиях и поцеловав, Муж подхватил меня на руки и закружил. В этот момент раскрылись двери на большой открытый балкон. В проеме появилась огромная морда рубиного красного дракона. Еще один важный член нашей семьи. Даже с такой опасной пастью мне показалось, что зефирка улыбается или ухмыляется. Да, для меня он навсегда останется зефиркой, наше розовое чудо. Поистине судьбоносный дракон, принесший в наши жизни невероятные перемены и настоящее счастье. И кто сказал, что он не подарок?